Глава третья В Эль-Прат, международном порту Барселоны, нас встречали. Молодой, приблизительно моего возраста, светловолосый парень с табличкой ожидал какую-то фрау Марту, то есть нас. Злобин обменялся с ним парой слов, после чего парень свернул картонку в четверо, забросил в урну и двинулся к выходу. Из машины Злобин связался с Раулем. — Пока все в порядке. — Отлично, ждите. — А что за район этот, Малет-дель-Валес? — спросил Численко. — Раньше был вполне спокойный. Сейчас не совсем. Арабы с африканцами понаехали. Но полиция до сих пор туда заезжать не опасается. — Днем. Заскочили на служебную квартиру, распихали по рюкзакам все необходимое и выдвинулись в тот самый условно спокойный район. Встречавший нас, назвался Игнасио. За рулем скоростного мотоцикла honda мы следом. Звонок застал нас в дороге. — Кто-то ломится ко мне в квартиру, — сообщил Рауль. — Забаррикадируйте дверь, — посоветовал Злобин. — Держитесь, скоро будем. — Полиция. Не вздумайте туда звонить. Поздно, соседи уже успели. Мы слегка опоздали. Когда подъехали у подъезда... Уже стоял полицейский автомобиль. Водитель задумчиво покуривал, приоткрыв окошко. «Приготовиться!» — скомандовал Злобин. «Дрон!» — это Чисренко. «Со мной?» — толстый. «Это Ка!» — берешь на себя водителя. Птица, на тебе эвакуация. «Есть!» Я вылез из машины, забросил на плечи рюкзак и, отойдя чуть в сторонку, прикинулся законопослушным гражданином. Тем временем... Трое полицейских вывели из подъезда парочку брюнетов, арабов по виду, в наручниках и лохматого мужчину в приличном костюме и при галстуке, С выражением смертельного испуга на темном лице от лба до носа и светлом ниже, прижимавшего к груди коричневый кожаный портфель. До автомобиля служители закона не дошли, никто не дошел потому что наши принялись действовать по обстоятельствам. с Чесленко занялись патрульными. Гена разобрался с водилой. Я подскочил к мужчине, схватил за рукав и потащил за собой. — Над ломашем мокрый сек, произнес пароль, негромко и по-русски. — Согласен, — кивнул тот. — Вблизи он не выглядел таким уж испуганным. — Валим отсюда. — С удовольствием. — Забежали за угол. Нас уже ждали. Игнасио с мотоциклом. — Все правильно. Райончик-то проблемный. Отвернешься на минуту, мигом останешься без транспорта. Он вручил нам шлемы и без спешки удалился. — Надевайте. — Терпеть не переношу эти покатушки, — признался Рауль. — Можно подумать, я от них в восторге. Поехали. Он затолкал портфель под пиджак, застегнул его на все пуговицы, уселся позади меня и вцепился с неожиданной силой. Сразу вспомнилось спортивное прошлое. Мы проскочили узкими переулками, машине через такие не проехать. Перед тем, как выехать на шоссе, заскочили в пару магазинов. Выехали из города, съехали с шоссе и скрылись от посторонних глаз на полянке за деревьями. Рауль присел на наперёк. Сигаретки не найдется. А как же, перекурили. Ну что, займемся сменой облика? Я извлек машинку для стрижки волос из коробки, вставил батарейки. — Стригите покороче, не стесняйтесь. Знали бы вы, как мне надоел этот газон на голове. — Зачем тогда носили? Работала на имидж безобидного пожилого чудака. — Не извольте беспокоиться. Парикмахер, в смысле стилист из меня, неважный, но с задачей вроде справился. Прическа получилась короткой, Спортивной, можно сказать, молодежной. «А теперь раздевайтесь!» «А что люди подумают, если увидят?» — хохотнул Рауль. «Хотя никого не удивим. Свобода нравов, понимаешь?» Должен признать, он неплохо держался после всего произошедшего. Костюм от хорошего портного свинили джинсы и ветровка поверх футболки, а кроссовки — туфли из тонкой кожи. «Как-то так». Подвел итог работы я. Вроде все. Головной убор, напомнил Рауль. Надел вербетовую кепку с острым козырьком. Сам ее выбирал, улыбнулся. Теперь порядок. А это ваши новые документы. Дон Энрике Рубио. Я протянул тому паспорт. Он раскрыл его. Да здесь я на пять лет моложе, чем раньше. Сейчас так и выглядите. Лет на пятьдесят с небольшим хвостиком. Он почему-то поморщился. Мы вернулись в город. Брюки, пиджак, туфли и прочие детали туалета я выбросил в разных местах. Прежний паспорт порвал на мелкие кусочки и спустил в унитаз в общественной уборной. Мотоцикл оставили на стоянке и поймали такси. «Куда теперь?» — спросил теперь уже Энрике. «На квартиру в приличном тихом районе». «Пойди угадай». «Какой район сейчас тихий и приличный?» — вздохнул он. «А хозяева не против?» «Некоторое время хозяевами будем мы с вами», — успокоил его я. «А перед этим заглянем еще кое-куда». «Любите шопинг? «Признаться не очень, но кое-что прикупить просто необходимо».